Глава 6. Короткий крик ужаса, сменившийся жутким хрипом, резанул уши внезапно, несмотря на то, что нечто подобное мы и ожидали. «Ты был прав», — процедил Крюгер, держа в каждой руке по пистолету. Он аккуратно выглядывал сбоку в окно, прикрытое занавеской. «Твари выползли. Встречался с ними ранее. Скорее всего, просто с подобными», — сухо ответил я, пытаясь приладить слишком длинную и широкую саблю себе за спину. Мои пистолеты лежали рядом на тумбочке, готовые в любую секунду оказаться в руках. Со вздохом, сняв перевязь, я добавил, обращаясь к революционеру. «Я убил того, кто создавал нечто подобное. Своими руками» помощников у психа не было. Вновь крик, теперь женский. Дальше и короче, намного короче. Значит, у твоего приятеля были последователи. Бас нервничал, даже не стараясь это скрыть. Резервуар, твари, которые не ихорники, боятся солнца, слишком много совпадений. Что будем делать? Сидеть здесь вариантом было паршивым. Это понимали оба. Крюгер, конечно, орел, раз сумел угрохать нежеланных свидетелей, оттащить целую на скалу, да еще и найти временно пустующий дом одного рыбака, который, по словам покойного кузнеца, приходящегося рыбаку двоюродным дядей, уехал в соседний город искать себе бабу. Ну ладно, последнее не потребовало от революционера усилий, но я привык методично записывать все плюсы и минусы. Однако Хибара была хрупкой и довольно тесной, а ее сильная сторона была лишь в подвале, где сейчас пускала счастливые пузыри Стелла, которыми мы скормили еще одну порцию какой-то наркотической, но условно безвредной дряни. Их нужно перебить Магнус, убежденно прошептал революционер, не отходя от окна. Если этих тварей вырастили в бочках, то у них опыта мушины хер. Сейчас. А если они вырежут город, то можно забыть о наших планах надолго. Сейчас. Курицу поймаю и по Пойду, пробурчал я, действительно, меревая съесть и пойти. А что делать? Бежать? Глупо? Крюгер прав? Нет, вместе пойдем. Решительно шмыгнул носом мой все-таки товарищ. Авторитет в хижине рыбака не высидишь. Прежде чем я успел возразить, революционер спорол чуфяк, на котором спал рыбак, а затем начал закидывать заткло пахнущей набивкой вход в подвал. А вообще, почему бы и нет, пришло на ум. Надо же посмотреть, что мужик может в бою. Тем более, как говорят умные люди, не нужно уметь бегать быстрее медведя. Достаточно быть быстрее своего товарища. Первая попавшаяся под руку курица оперативно рассталась жизнью и кровью, помогая мне прогнать усталость и собрать мысли в кучу. Стимулирующее влияние живой крови вновь положительно сказалось. На работе мозгов. Неудобную для ношения саблю я просто взял в левую руку, решив использовать как трость. Ножны достаточно тугие, чтобы широкий клинок не вылетал сам по себе. Вполне пойдет. Все равно я по-македонски стреляю не настолько хорошо, чтобы часто подобное практиковать. Патроны из воздуха не берутся. Надрезал веревки у зеленой, сообщил мне выползающий из подвала Крюгер. Сдохнем, у нее шанс будет. Ну что, пошли быть героями? Всю жизнь мечтал наводить свои порядки в засарных городишках, проворчал я, рассовывая пистолеты по карманам. Идем. Сдохнешь, назад, не приходи. Волди, ты за главного. Прячься сам. Я не знаю, что эти твари могут. Крейвенхольм был темен, сыр, вонюч, а еще пропитан тьмой и ужасом. Если последним являлись некие хищные и злые твари, чьи отблески агрессии я улавливал, крутя головой по сторонам, то вот спонсорами разбитых фонарей были местные жители. Некоторые из них прямо сейчас умирали, быстро и в страхе. Еще одна подсказка, где искать незваных гостей. Идем туда, определился я с направлением, сдирая ножны с саблей и запихивая их за пояс сзади. бун там одиночка Крюгер, посмотрев в глухую, тьму улицы пробурчал себе под нос что-то напоминающее охреневших должников с охреневшими способностями о которых они молчат так же как о своих бешеных бабах и слишком умных котах а затем вежливо потыкал рукой во тьму намекая мне идти вперед логично твари были быстрыми той который я вел своего нервничающего партнера хватило всего 5-6 секунд чтобы выбить или взломать окно проникнув внутрь облюбованного ей дома с крыши большего во тьме и на расстоянии я разобрать не мог лишь напрягшись когда светящийся красным силуэт явно добравшийся до своей цели начал потихоньку гаснуть продолжая перемещаться. Кем бы эти выращенные в пробирках существа не были, они убивали не за тем, чтобы жрать. Плохо. А почему тогда медлят? Если они созданы только для убийства, то с такой скоростью уже вырезали полгорода. Тварь перемещалась очень шустро и уверенно. «Он тут», — тихо сказал и Михаилу, оглядываясь по сторонам. Вокруг было мертвенно тихо, но довольно светло. Во всех соседних домах горел свет, отчего и на улице было достаточно хорошо видно все, кроме крыш, где и сидел наш гость из пробирки. Гад сидит и жрет рыбу. Еле слышно буркнул Бас, бросив мимолетный взгляд туда, куда еле заметно качнул головой, а затем отворачиваясь в сторону. «Здоровую, сука, рыбу! Сухую! Какого?» Удивился я неожиданной зоркости приятеля, но был вынужден замолчать. Удерживаемый на краю зрения комок трепья, сидевший на крыше, решил, что наше присутствие его нервирует. Полыхнув злобой, существо за один прыжок добралось до края крыши, а затем спрыгнуло вниз, прямо на во дворе дома дерево. Проходит секунда, и вот оно возникнув на заборе как призрак, уже молча летит к нам в длинном горизонтальном прыжке с конечностью в замахе. Быстро, точно, четко, как механизм. Ничего умнее, как выстроить летящему существу в центр массы, я не придумал. Если не считать того, что начал жать на крючок сразу, как только тот оказался на заборе. Две 9-миллиметровые пули угодили в тварь уже в прыжке, из-за чего та, успев лапнуть себя за пораненное, пролетела мимо с хрустом вляпываясь в брусчатку. Перекатившись по ней раза три, неизвестный выползок из пробирки замер. Правда, ждать, пока он пошевелится, я не стал. Подскочив к монстру, я снова, не давая себе времени на рефлексию, со всей дури шарахнул лезвием савлю по валяющейся туши, деля противника пополам, а затем отскочил, вновь наводя на один из кусков. Тот, что я подозревал в наличии головы пистолет. «Тишина! Лихо!» — присвистнул Крюгер, подходя с двумя пистолетами, наведенными на расчлененное тело ко мне. «Я даже пернуть бы не успел! Зато ты его увидел раньше меня!» — хмуро заметил я. «Как? Мой левый зеленый глаз лечили с помощью алхимии!» — весело оскалился Баск. «Приятное побочное явление!» Кастер. «Брешешь!» — постановил я, глядя на лужу крови вокруг нашего явно уже покойного противника. «Иначе бы я заметил, как твой зрачок играет, а он в твоем зеленом глазу сейчас меньше, чем во втором. Сдаюсь». «Это искусственный глаз», — протянул революционер, смело подходя к трупу и отвешивая тому пинка. «Просто очень дорогой. Привык скрывать. Был один одноглазый». Давай посмотрим, что это за тварь. С содрать с тела лохмотья было несложно. Куда труднее было сдержать мат, когда я увидел верхнюю половину ублюдка, жравшего на крыше рыбу. Это лицо, бледная кожа, редкие блондинистые волосики, слабый подбородок. Это все мне было прекрасно знакомо. Я подобное наблюдал, как у оригинала, так и у копий как-то раз устроивших на меня засаду в пустыне возле Назорвилля. Гомункулы. Эй,диус нарифт поморщился я. Его гамункул, не точная, но очень близкая к оригиналу копия. Это случайно не тот хер, которого ты вроде как убил, осведомился Крюгер проверять зубы у трупа, из пасти дохляка несло рыбой, но зубы были обычные человеческие. «Не совсем», — задумчиво признался я, изучая исказившуюся в предсмертной агонии рожу. «Он отличается. Верни ему хлебало на место. Я попробую определить точнее». Так и оказалось. Рожу Донарифта, что я запомнил на всю жизнь, слегка облагораживали черты, которых у ученого гомункула-психовора не наблюдалось. Этот его клон был крупнее, с явно выраженными мышцами, более грубой кожей и густыми волосами. Да и скоростью копии доброго доктора похвастаться не могли, как и координацией движений, присущий скорее матерому хищнику или насекомому. А вот под солнцем твари разлагались просто замечательно, скрывая себя под плотной кожаной одеждой, почти такой же, как у меня сейчас. Итого. Оно быстрое, агрессивное, голодное и не людоед. Боится солнца, видит в темноте, соображает плохо, но принимает решения молниеносно. Бубнил Крюгер. Тварь заметила нас, решила атаковать и незамедлительно воплотила решение в жизнь. Она спустилась очень грамотно, затратив минимум времени на атаку. Какой из этого можно сделать вывод? Что их нужно валить сейчас? Неожиданно даже для себя сказал я. Пока не поумнели. Рад, что наши мысли совпадают. Правда, теперь Крюгер решил окончательно подготовиться. Продемонстрировав свой козырь со зрением, он довел его до идеала, добыв из кармана. На черную повязку и натянул ее, закрывая свой здоровый глаз. Затем человек залез в другой карман, излег из него небольшой пакетик, коротко из него нюхнул. Постоял задранный в ночное небо головой с полминуты, а затем содрогнувшись, бодро пошел возле меня со стволами наготове. Просто обалдеть, задумчиво пробормотал я, вычисляя следующую удобную мишень. Иду на дело с пиратом-наркоманом. Всю жизнь мечтал, чья бы корова мычала?» – Хрюкнул Крюгер, зводя курки. И это не наркота, а стимулятор. Второго клона он убил сам, просто-напросто заметив его своим глазом раньше, чем я. Человек просто-напросто выстрелил с расстояния метров 30 по сидящему на крыше и вновь что-то жующему существу, а то, распознав атаку, тут же кинулся к противнику самым прямым из возможных путей. На это и сделал ставку Баск, рассчитывающий, что в случае чего я его прикрою. Он банально пальнул точно Перед собой раз пять, сумев трижды попасть в прущего на него гомункула. Тот, передвигаясь длинными прыжками, почти так же полетел озим, поймав голову аж две пули. Разворотил ты ему все. В шутку укорил гордящегося собой человека я, срезая лохмотья с нового трупа. А тебе что? Парировал Крюги, разираясь по сторонам. этого вот зачем раздеваешь? Подожди, пока вернемся к твоей зеленой бабе, там осуществишь свои фантазии». Ты бабу не трошь, продолжал я свое сомнительное занятие. Она дирижабль водит, как богиня. Молиться еще на нее будешь. По лицу трупа изрядному пострадавшему от попаданий, сказать ничего было нельзя. А вот тело было массивнее, чем у первого урода. Больше волос, четче обрисованы мускулы, четче выражены вены. Это был тот же клон Эйдиуса Нарифта, но вновь чутиной. А старые друг от друга не отличались совершенно ничем. Эти новые уродцы здорово просели в интеллекте, взамен став резкими как понос. И меня это почему-то тревожит. «Идем дальше», — вздохнул я, оставляя обнаженное тело лежать на мостовой. «Если все пойдет, как я помню, то труп под лучами солнца очень быстро сгниет. Это, безусловно, запомнится свидетелям, что нам на руку. Вон, из окна на нас пялится». Следующего мы нашли по источаемому им ореолу страха. Этот клон безумного ученого заполз в кусты, где и валялся, прижав руки к животу. Какой-то удачливый горожанин. Я почему-то был уверен, что все стражи закона сейчас сидят и дрожат под крылышком губернатора и вояк графа, попал особе прямо в живот, причем из чего-то крупного. Клон был визуально крупнее своих сородичей, лежа на боку и тихо вслипывая от боли. Мы едва не попались, пытаясь к нему подобраться. Как оказалось, еще один урод сидел около раненого, определенно переживая о его здоровье. Внезапно прыгнув на меня, жалельчик чуть не преуспел в отрывании моей головы но был выпотрошен в прыжке сабли так, что приземлившись, тут же растерял большую часть своих потрохов. Пока Баск мудро стрелял в неподвижно лежащего недобитка, я контролировал выпотрошенного крутящегося с визгами и хрипами на брусчатке. Вскоре они издохли. И вновь отличия, причем на этот раз более серьезные. Бросившаяся на меня тварь имела ярко выраженные черты полугоблина, а добитый Крюгером здоровяк вообще имел довольно отдаленное отношение к известным расам живых существ. Кажется, неведомым образом выживший до нарифт много экспериментировал. С пятым получилось почти забавно. Он метался по дороге, подбирая с земли горячие булки, которыми в него кидалась ревущая полненькая полугоблинша в замызганном белом фартуке, стоящая на пороге пекарни. Тварь давилась, чавкала, даже постанывала, обжигаясь горячее подношение, но продолжала Упорно жрать сверхъестественно быстро перемещаясь к новому угощению. Он был настолько поглощен этим занятием, что даже не обернулся к нам, справедливо получив от меня пулю в спину. Попала удачно, перебив клону позвоночник, от чего тот задрожав вытянулся на камнях. А выжившая сообразительная девчушка, шлепнувшись на задницу, завыла белугой. На вопли и плач девчонки прискакало местное ополчение, вооруженное ружьями и пистолетами. Семерка сурового вида мужиков, возглавляемая взъерошенной женщиной средних лет в местами подорном платье. Эта команда сначала попробовала взять меня на прицел, видимо из Из-за угрожающего и таинственного вида кожаной униформы. Только бодро вступивший в перепалку Крюгер моментально шиб местным весь боевой настрой. Пара шуток, немного матюгов, грубоватый комплимент даме, которая, как оказалось, пристрелила одного из клонов из своего дробовика. И вот мы идем дальше, почти дружной толпой. Я шел впереди, видя табун, чьи мозги быстро засирались крюгером к ближайшей цели. Ей оказался маленький хлев, в котором очередной клон сосредоточенно жрал из мешка с сухим кормом, полностью игнорируя возмущенно хрюкающую свинью. Увидев меня, он на краткое мгновение «Поебался, схватившись одной рукой за мешок, от чего и получил пулю в торс сначала одну, а потом еще три. Добив клона, я выволок его наружу, а затем под комментарии честного народа, уже со сноровкой раздел, оценивая разницу с предшественниками. Народ плевался, сквернословил и покрывал последними словами графа, а я обкатывал в голове мысль, что твари вовсе не прирожденные убийцы. «Они просто дикие», — провормотал себе под нос. «Атакуют, чтобы поднять еду». «Выводы?» «В задницу выводы, Кастер», — обратился ко мне Баск. Их осталось немного. Что-то я сомневаюсь, что мы после чистки вновь столкнемся с этими упырями в ближайшем времени». Хлопнув меня по плечу и сказав тихим шепотом пару слов, революционер ушел к горожанам. Процессия, приросшая еще на пару мужиков со стволами, двинулась дальше под моим руководством. Мы шли в центр города, туда, где я видел больше всего вспышек красного и серого. Идущие за мной люди посерьезнели, замолчали, начали целить своими берданками по сторонам. Это им не помогло. Сидящий на очередной крыше тварь, молниеносно спустившись вниз, классическим быстрым прыжком преодолела расстояние до не успевших ничего понять людей, начав раздавать размашистые удары. Быстро. Очень быстро. Его жертвы, как сломанные марионетки, валились по сторонам. Пошли крики и выстрелы. Отпрыгнув за угол дома, чтобы не быть случайно пристреленным паникующими, я попытался навести прицел на неистующего клона, гробящего горожан. Не получалось. Он дергался, приседал, уворачивался и бил, бил, бил. Пока Михаил, подгадав момент, не выстрелил дуплетом с обоих пистолетов, роняя тварь на землю. А дальше ее буквально порвали картечью на части всех, кто еще мог держать в руках оружие. Вопли, стоны, просьбы о помощи. «Надеюсь, Крюгер, ты знаешь, зачем чем попросил меня пропустить гражданским эту скотину. Оставшихся мы перебили быстро. На ногах после атаки клона осталось всего 4 человека, не оказавших нам никакой помощи, но бывших, по словам самого революционера, крайне ценными свидетелями. Твари, чьим единственным преимуществом была скорость, просто ничего не могли сделать против тех, кто уже наловчился определять, каким образом они атакуют. На нашем месте справились бы и обычные люди. Будь у них возможность понять, как определять подобных чудищ в темноте. А эти бледные твари просто хотели жрать холм потерял 13 разумных убитыми, считая бордель маман и рыжего кузнеца, 6 голов скота и трех кошек. Еще в частичные потери можно было занести почти два десятка тех, кто получил ранения. Жесткие кончики пальцев быстрых клонов буквально разрывали кожу и плоть у несчастных, нанося жестокие рваные раны. Губернаторский особняк и его жители остались целыми и невредимыми. Если не считать бурную истерику у графа Клакстона, переросшую в нечто совсем уж непотребное, когда все три судна его флотилии, находящиеся в порту, неведомым способом затонули прямо у причалов, А волшебно-быстро наладивший радиосвязь Датвор Типс успешно разыграл нервный срыв, вызвав в Кейвенхольм военную помощь. Крыса оказалась загнанной в угол. Дариан Клакстон не мог себе позволить оставить позади хоть одного из своих людей и не мог остаться в городе, куда по одной единственной железнодорожной нитке уже должен был выдвинуться отряд из более крупного города. Реквизировав две раздолбанные рыбацкие шаланды и пяток катеров, Клакстон спешно погрузился в них и убыл в неизвестном направлении. Вскоре настало всеобщее счастье, иначе как-то происходящее назвать было сложно. Пока из хатов вояки носом рыли следы графа, не имевшего, разумеется, никакого отношения к королевству, Датворд Типс вовсю восстанавливал свое Реноме среди местных жителей, в чем ему немало помогал баск, добравшийся до ушей губернатора. Тот был отнюдь не против, причем по целому ряду причин. Советы разноглазого Пройдохи работали именно так, как надеялся толстый полуэльф. А кроме того, у барона была острая аллергия на споры с кем-то, способным быстро и решительно потопить военный корабль, набитый полугоблинами, или перебить в ночи отряд чудовищ, способных добраться до разумного с последующим потрошением за пару секунд. Бегунки, дождавшись, пока военные убудут, в город вернулись присмиревшие и сосредоточенные на выборе нового пахана. С этим у них капитально не ладилось, так как у каждого капитана, особенно среди тех, кто подобрал спавшихся золотой змеи, мало того, что было свое мнение, так еще и укоренившиеся за те дни, пока контрабандисты бултыхались посреди моря. Мы втроем переехали в один из городских домов, принадлежавших Типсу. Он сорвался подарить его Крюгеру, но тут успешно открещивался от этой чести, предпочтя взять полуэльфа-натурой, безлимитным доступом к радиосвязи. Жадина с радостью на Это пошел, от чего у нас настало почти полное счастье. Почти, потому что для бегунков выяснить, кто именно отчекрыжил голову Колле, а значит и сжег Золотую Змею, было дело пустяковым. Горожане на перебой рассказывающие о ужасных бледных тварях, стоящихся в ночи, еще и раздули наши с разноглазом заслуги. Последствия не заставили себя ждать. Встречая я один толпу вооруженных моряков, раззадоривающих себя криками и руганью, то все кончилось бы как обычно: кровь, смерть, риск, бегство. Хотя не исключено, что драпотя выпустился только пустив змею на дно. Крюгер гораздо умнее. Он натравил на жаждущих месте бегунков типса. Со стороны было довольно смешно наблюдать, как брызжащу яростью колобок наседает на растерянно бормочущих здоровенных амбалов, вооруженных до зубов. Только вот ситуация была не смешной. Губернатора преступники, можно сказать, любили, прекрасно понимая, как его апатичное правление здорово помогает комфорту негодяев. От чего полуэльфу совершенно ничего не стоило быть очень внимательно выслушанным. А уж донести свою точку зрения, что оборзевший колла своей наглостью поставил под удар и все общество бегунков, и самого барона, да отверну ни каких И не составило. Тем более, что в пухлой руке аристократа была целая пачка уведомлений о прибытии комиссии разного толка, отчего через неделю в Крейвенхольме начнется совсем другая жизнь. Временно. Но нас оставили в покое. Пусть скрепя зубами, пусть бурча угрозы и обещая поквитаться, но оставили. Бегункам нужно было отдохнуть, пополнить запасы, успеть уйти до прибытия официалов. Типсу нужно было почистить концы. Горду нужно было освежиться. Мне нужно было следить за плохо ведущей себя Стеллой, но ну а Крюгер продолжал насиловать радиостанцию. Один Волди страдал фигней и бегал по соседским кошкам. Жизнь Крейвенхольма продолжилась, только уже без графов, гамункулов и коллы. Зато с нами четырьмя. Интересно, может быть это равноценный обмен?